680 -е. ГУРУ В пространстве существует все и вся. Живые и ушедшие продолжают существовать одинаково напряженно в великом пространственном вместилище. Поэтому сознательное обращение к ним, ушедшим земли даже воплотившимся вновь, не остань с бесследствием. Обращение приносит ответ И ответ светоносный, если дух, к которому устремление обращено, является носителем света. Таким образом, при некоторых условиях совершенно неважно, воплощен ли дух носителя света здесь, на земле, или продолжает пребывать в надземном, связь не прерывается ни смертью, ни жизнью.